Школьное сочинение. Детский неровный почерк. Мальчик в конце предложений почему-то не ставил точек. Взрыв. Содрогнулось небо. Свет будто вовсе не был. День стал чернее ночи. Мир разорвался в клочья. Миг. И сирены грозно воют, пронзая воздух. Школьное сочинение. За строчкой новая строчка. Не окончено предложение, а уже поставлена точка. Июнь 2001